Белокур, светлоглаз, пробивающимися золотистыми усиками. Чувствовалось, что он уже все знает, все испытал. Чувствовалось его порочность и то, что он весьма доволен ею, как признаком хорошего тона и своей взрослости. Я в ту пору уже начал приглядываться к людям, наблюдать за ними. Мои расположения и нерасположения стали определяться и делить людей на известные сорта,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 Звуки женского голоса В округлости женских плечей, В тонкости женской талии, В том непередаваемом, Что есть даже в женской щиколотке, Что не мог вымолвить ни слова. «Образуйте его нам немножко, Наля», Сказал Лопухин спокойно и развязно, Кивая на меня.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 Событие это даже отца ошеломило. Теперь ведь и представить себе невозможно, как относился когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался идти против царя, образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром II и даже убийство его, все еще оставался образом земного бога, вызывал в умах и сердцах мистическое благоговение. Мистически произносилось и слово «социалист». В нем заключался великий позор и ужас, ибо в него вкладывали понятие всяческого злодейства. Когда пронеслась вещь, что социалисты появились даже и в наших местах, братья Рогачевы, барышни Субботины, это так поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа. И вот такой же позор, ужас...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 Говорил о его регоризме, о его железной воле, о беспощадной ненависти к самодержавию и беззаветной любви к народу. Но была ли хоть одна из этих черт у брата? Почему он восхищался? Очевидно, только в силу той вечной легкомысленности, восторженности, что так присуща была дворянскому племени и не покидала родищевых, Чацких, Рудинах, Огаревых, герценов, даже и до седых волос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 зажигательных речей, опасных планов и предприятий. Брату и в гимназии, и в университете пророчили блестящую научную будущность. Но до науки ли было ему тогда? Он, видите ли, должен был всецело отказаться от личной жизни, всего себя посвятить страждущему народу. Что побуждало брата, превосходно кончившего и гимназию, и университет, только в силу своих совершенно необыкновенных способностей,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 Он задумался о том, как ловко подсидел он социалиста. А дерево вдруг крякнуло, макушка внезапно двинулась вперед и, с шумом все возрастая в быстроте тяжести и ужасе, ринулась сквозь ветви соседних деревьев на него.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 и с любопытством, со страхом глядевших на живого социалиста, слава Богу, уже попавшего в клетку. Особенно любопытствовал какой-то сельский батюшка, длинный, в высокой бобровой шапке и глубоких пыльных колошах, не сводивший из брата расширенных глаз и таинственной скороговоркой, засыпавшей жандармов вопросами, на которые они не отвечали. Они поглядывали на брата, как на провинившегося мальчика, которого они волей-неволей должны стеречь и вести, куда приказаны. И один из них с ласковой и с усмешкой сказал нашей матери, «Не беспокойтесь, сударыня, все Бог даст, обойдется. Пожалуйте, посидите с ними до поезда еще минут двадцать. Вот младший сейчас пойдет, запасется кипяточком, купит им на дорогу, какой прикажете закусочки. Это вы хорошо сделали, что шубу им дали». В вагоне ночью прохладно будет. Помню, что тут мать наконец заплакала. Сел на скамейку возле брата и вдруг зарыдал, зажимая рот платком. Отец же, болезненно сморщив лицо, махнул рукой и быстро пошел прочь. Он не переносил страданий, неприятностей, и всегда в силу невольной самозащиты спешил как-нибудь уклониться от них. Он даже маломальски тяжелых разлук избегал.